Глава 5. Второй неочевидный принцип родительства. Поддержание энергии. Не знаю, что больше изматывает родителя. Необходимость рано вставать или всегда и во всем вести себя так, будто точно знаешь, что делаешь. Джим Гаффиган, комик в жанре стендап и автор книги «Толстый папа». Когда все идет хорошо, быть родителем замечательно. Вы радуетесь, чувствуя глубокую связь с детьми, все в доме ладят друг с другом, и вы надеетесь, что мир у ваших ног. К сожалению, это зависит не только от вас. В некоторые дни, а я точно знаю, что у вас бывали такие дни, проснувшись, вы понимаете, что у вас нет ни сил, ни энергии, ни мотивации, необходимых для решения трудных задач, которые обязательно ждут вас сегодня. Иногда быть родителем изнурительно, как физически, так и психологически, даже в лучшие дни. В воспитании детей много моментов неопределенности, неприятия, отрицания и разочарования. В хорошие дни для успешного выполнения родительских обязанностей нужны энергия, энтузиазм и настойчивость. А в трудные их нужно еще больше. На воспитание детей уходит много энергии. Обойти это условие невозможно. У вас могут быть лучшие дети в мире, лучший муж или жена и лучший план действий на день. Но если нет энергии, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, лучше быть готовым к тому, что что-нибудь пойдет не так. Если вы хотите с максимальной пользой использовать время, которое проводите с детьми, вам нужно много энергии. Чем больше, тем лучше. И чем более последовательно вы будете ее получать, тем лучше. Энергия помогает уделять детям внимание каждый день. Энергия передается другим. Ею можно заразить членов своей семьи как болезнью, вызвав симптомы энтузиазма, послушания и согласия во всем. Энергия – основа всего. Энергия определяет меру нашего успеха. В связи с этим возникает вопрос, как научиться генерировать энергию, так сказать, по требованию, и поддерживать ее на высоком уровне. Недостаток энергии мы обычно пытаемся компенсировать кофеином или другими стимулирующими веществами. И какое-то время это работает, до тех пор, пока мы не валимся с ног в конец обессиленные. Скорее всего, с вами случалось подобное. Если вы подстегиваете себя чашкой кофе и чистой целеустремленностью, значит, еще не сделали и первого шага к тому, чтобы учиться копить энергию и правильно использовать ее огромные резервы, которые хранятся внутри. Естественные циклы колебаний энергии В первую очередь, нужно понять, что ваша цель состоит не в том, чтобы все время функционировать на пределе возможностей. Постоянно поддерживать энергию на высоком уровне непрактично, так как у нее есть естественные циклы, приливы и отливы. И оказывается, эти колебания у родителей напрямую связаны с исполнением обязанностей. Вы можете чувствовать усталость утром, когда дети бодры и готовы к новому дню или ваша активность достигает пика вечером, когда дети уже устали после долгого и полного событий дня. Больше того, циклы энергии меняются в разное время года. Например, с началом занятий в школе ребенок часто возбужден или напуган, и то и другое высокоэнергетическое состояние. Ему теперь нужно делать много уроков, или у него возникают конфликты со сверстниками, о чем он либо рассказывает, либо умалчивает и когда начинаются летние каникулы, родителю требуется столько энергии, сколько он сможет в себе найти. Поэтому важно синхронизировать свои циклы колебаний энергии с циклами детей. Наблюдайте за ними и ведите записи их ритмов, поскольку в напряженные периоды вам понадобится получить доступ к запасам энергии. Непременно находите возможность отдохнуть, набраться сил и подзарядиться, если ваша энергия убывает. Напомню вам истину, О которой родители, к сожалению, часто забывают: как растения нуждаются в регулярном поливе, так и запасы энергии тоже требуют постоянного пополнения. Вы можете быть на пределе довольно долго, но со временем мозгу, телу и духу обязательно понадобится подзарядка. Думайте о резервуаре, где хранится энергия. Если вы не будете правильно управлять этими запасами, вас наверняка ждет огромная неприятность в виде пробоины и утечки. И тогда, сколько не вливай новой энергии, вы не будете чувствовать себя бодрым. Почему бы вместо того, чтобы доводить себя до чрезмерного напряжения, эмоционального выгорания и стресса, не начать управлять своей энергией и не внедрить систему ее автоматического восполнения? Это позволит вам залатать дыры в резервуаре и по мере необходимости пополнять запасы. А если вы уже довели себя до крайней усталости и нервного истощения – Если вы не в форме, несчастны и частенько не выполняете множество обязательных дел, то у меня есть для вас отличная новость. Постоянная усталость и отсутствие сил – это неприемлемое состояние. Ни в коем случае нельзя с ним мириться. Для того, чтобы подзарядиться энергией, вам нужно больше отдыхать, больше времени посвящать своему внутреннему миру и обретению гармонии. Скажете, это трудно? Безусловно, да. Невозможно? Безусловно, нет. Речь идет о стратегическом проектировании жизни ради поддержания оптимального и стабильного потока физической, психической и эмоциональной энергии. Все это принесет огромную пользу и вам, и вашей семье. Далее описаны три правила, которые я соблюдаю для того, чтобы пополнить свои энергетические запасы по максимуму и оптимально расходовать их по мере необходимости. Первое. Подходите ко сну с умом. Чем больше спишь, тем больше вы достигаешь. Такое утверждение может показаться нелогичным, однако это правда. Чтобы должным образом функционировать и эффективно подзаряжаться после активного и напряженного дня, вы должны достаточно долго находиться в горизонтальном положении с закрытыми глазами. Сон невероятно важен для нормальной работы иммунной системы, метаболизма, памяти, способности к обучению и других функций человеческого организма. В это время происходит восстановление, исцеление, отдых и рост. Если вы спите мало, то постепенно изнашиваете организм, и способность решать повседневные сложные задачи существенно ухудшается. Достаточный сон. Скольких часов достаточно для сна? Между тем, сколько вы можете проспать, и тем, сколько нужно для оптимального функционирования организма, существенная разница. По данным исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, у некоторых людей есть ген, который позволяет им отлично высыпаться всего за 6 часов качественного ночного сна. Однако этот ген встречается очень редко, всего у 3% населения. Что же касается остальных 97%, то им, а скорее всего и нам с вами, 6 часов мало. Несмотря на то, что вы способны успешно действовать после 5-6 часов сна, Вы чувствовали бы себя намного лучше и достигли бы большего, проведя в постели еще часок-другой. Возможно, мои слова не убедят вас. Многие наверняка подумают, проводить больше времени в постели, чтобы больше успевать? Разве это возможно? Тем не менее, целый ряд научных исследований подтверждает, хороший сон повышает продуктивность. Человек не только работает эффективнее и быстрее, его настрой в целом становится гораздо лучше. Потребность в отдыхе варьируется, но согласно данным исследований в этой области, для полноценного восстановления, необходимого для выполнения требований повседневной жизни, среднестатистический взрослый должен спать около 8 часов. Детям нужно отдыхать больше. Новорожденный малыш должен спать до 16 часов в сутки, а подросток – от 8 до 9 часов. Чтобы определить, достаточно ли вы спите, попробуйте оценить свое самочувствие. Если вы хорошо выспались, то будете энергичным и бодрым весь день, с самого пробуждения до отхода ко сну. Если же вы спали мало, то пойдете за очередной чашкой кофе с сахаром уже в полдень или в 4 часа дня, а может и в 12 и в 4. Если вы из большинства, то из-за недосыпа вам будет трудно сосредоточиться, ясно мыслить и успешно запоминать информацию. Вы можете заметить, что неэффективны и нерезультативны в домашних делах или на работе, и станете винить в этом напряженный график. И чем больше недосып, тем заметнее негативные симптомы. Кроме того, недостаток отдыха весьма сильно сказывается на настроении, а родитель не имеет права быть нервным и раздраженным. Не игнорируйте сон. Несмотря на то, что теперь, когда у вас есть дети, вам наверняка намного сложнее непрерывно спать ночью достаточное количество часов у невыспавшегося человека портится характер. Он становится ворчливым, проявляет меньше терпения и срывается на окружающих. Из-за недосыпания ему трудно общаться с людьми, что, разумеется, не сулит ничего хорошего. При достаточном сне организм работает как часы. С человеком приятно общаться, его иммунная система укрепляется. Это именно то, что нужно родителю, который обязан принимать верные решения относительно воспитания детей и строить крепкую, счастливую семью. Думайте о сне как о времени, когда вы включаете внутреннюю лампочку. Благодаря этому спасательному кругу просыпайтесь утром в отличном настроении, и вы встретите любые трудности, поджидающие вас днем, с позитивным настроем и креативно их преодолеете. Польза сна. Возможно, вы не осознаете значение сна. Пока вы спите, в организме происходят процессы, которые укрепляют память, восстанавливают физические силы, исцеляют болезни, уменьшают стресс и улучшают реакцию. Второе. Дайте уму отдохнуть. Помимо сна, важен еще и отдых. Некоторые люди считают эти понятия идентичными, однако это неверно. Вы можете проспать ночью 8 часов, но если будете в течение дня работать на пределе сил, у вас не останется времени ни на размышления, ни на подзарядку своих внутренних батареек. Если родитель активен весь день без перерывов и вместе с детьми переключается с одного дела на другое, быстро ужинает и поздно ложится спать, организм не отдыхает. Часто ваши выходные начинаются с того, что вы везете детей на волейбол или баскетбол, идете с ними смотреть футбольный матч, затем посещаете церковь, поете в хоре, потом в качестве гостя присутствуете на нескольких днях рождения и так далее и тому подобное. Такой распорядок принесет вам больше вреда, чем пользы. Каждое из этих занятий само по себе прекрасно, но в плотном графике нет места для восстановления сил. Вместо того, чтобы вертеться, как белка в колесе, Научитесь ценить минуты тишины, уединения и покоя. Знаете, как от этого изменится ваша жизнь, выполнение родительских обязанностей, шансы на успех в семейной жизни. Возможно, идея делать перерывы, при том, что список обязательных дел у вас длиною в километр, может показаться вам абсурдной. Тем не менее, качественный отдых – непременное условие для поддержания продуктивности. Согласно исследованиям, отдых уменьшает стресс. Такие виды отдыха, как йога и медитация, позитивно влияют на сердечный ритм, артериальное давление и потребление кислорода. Время от времени снижая темп и успокаиваясь, вы можете услышать свой внутренний голос и получить доступ к имеющимся у вас знаниям и интуиции. И если вам интересно, станете более продуктивным, приятным в общении для друзей и родных, не говоря уже о супругах, и в целом намного более счастливым человеком. Так же, как земля должна время от времени лежать под парами, а не постоянно засеваться и давать урожай, так и человек должен отдыхать. Периодически нам нужно подзаряжать батарейки, а самый лучший способ сделать это — хорошенько отдохнуть. Простые виды отдыха. Большинство из нас путают отдых с развлечениями. Чтобы отдохнуть, мы можем отправиться в пеший поход, поработать в саду, заняться спортом или даже сходить на вечеринку. Но любой из этих видов деятельности называется отдыхом только потому, что отрывает нас от рутинных занятий, и, честно говоря, отдыхом не является. Отдых – это состояние покоя, либо такое времяпрепровождение, при котором восстанавливаются душевные и физические силы. В отличие от сна, при этом человек остается в сознании. Отдых перекидывает мостик ко сну. Этих состояний мы достигаем одинаково путем создания особого пространства. Каждому живому существу нужен отдых, в том числе и вам. Отсутствие отдыха очень негативно сказывается на здоровье. Отличный старт для того, чтобы изменить ситуацию. Каждое утро в рамках практики спасательных кругов 5 минут уделять медитации или пребыванию в полной тишине. Можно также выделить для отдыха один день в неделю. Читайте. Смотрите фильмы, займитесь спокойными видами деятельности с родными или даже проведите некоторое время в одиночестве. Попробуйте готовить дома, играть в тихие игры с детьми и наслаждаться компанией друг друга. Водите машину в тишине, выключите радиоприемник и уберите подальше телефон. Ходите на прогулку без наушников. Прогулка на природе без определенных целей, таких как похудение, принесет вам пользу. На время Выключите телевизор и другие устройства и проведите время в полной тишине. Проведите время, отправившись на прогулку или занявшись письмом. Понежьтесь в теплой ванне. Совершите вылазку на природу. Можете сделать это со своим партнером, друзьями, прихожанами вашей церкви, словом, с членами любого сообщества, к которому вы принадлежите, или без компании. Даже короткий дневной сон позволит вам отдохнуть и подзарядиться. Если в течение дня я вдруг ощущаю, что мои силы на исходе, а впереди еще много часов активной деятельности, я, не колеблясь, жму на кнопку перезагрузки и ложусь подремать на 30-40 минут. Полезно выделить для отдыха конкретное время с четкими границами, чтобы вы могли посвятить его только себе. Привычки, связанные с отдыхом. Конечно же, в школе никто не учит нас правильно отдыхать. Поэтому сначала это занятие может показаться вам непривычным. Однако очень скоро вы поймете, как важно научиться этому и ввести восстановление сил в привычку. Соединиться с самим собой отлично помогает практика глубокого восстановления йога-нидра и другие. Нужно сказать, что изучение различных упражнений на созерцание и включение их в повседневную жизнь представляет собой весьма эффективный способ дать отличный отдых своему телу, уму и духу. Подумайте, сколько выиграете вы и ваша семья, если начнете лучше о себе заботиться. Третье. Ешьте ради получения энергии. Для поддержания высокой активности наиболее важную роль играет питание. Вялый, неэнергичный родитель справляется со своими обязанностями гораздо хуже, чем мог бы. Если вы похожи на большинство людей, то наверняка при выборе блюд руководствуетесь в первую очередь вкусовыми ощущениями и только потом думаете о том, какой эффект от нее получаете, если вообще это учитываете. Между тем, пища, которая приносит наибольшее наслаждение, часто не дает максимальное количество энергии нет ничего плохого в том, чтобы отдавать предпочтение вкусной пищи. Но если вы хотите быть по-настоящему здоровыми и активными родителями, вам нужно научиться высоко ценить энергетический потенциал еды и ставить его превыше вкусовых качеств. Переваривание пищи – один из самых энергозатратных процессов в нашем организме. Вспомните, каким усталым вы себя чувствуете после обильной трапезы в честь Дня Благодарения. Секрет поддержания высокой активности в течение всего дня заключается в потреблении живых продуктов, которые обеспечивают организм большей энергией, чем требуется для их переваривания. На переваривание хлеба, мяса, молочных продуктов и полуфабрикатов уходит масса энергии. В результате на жизнедеятельность остается совсем мало. А вот фрукты, сырые овощи, орехи и зерновые обычно дают больше энергии, чем тратится на их усвоение, делая нас активными и и бодрыми. Моё отношение к питанию изменилось, я перестала относиться к еде как к фактору вознаграждения, удовольствия или комфорта. Теперь продукты для меня — это топливо для организма. Сегодня я стараюсь есть вкусные, полезные для здоровья продукты, которые дают мне силы вести активный образ жизни. Не поймите меня неправильно. Время от времени я балую себя чем-то вкусным, что не относится к категории здорового питания. Но делаю это тогда, когда мне не нужно поддерживать высокую активность, скажем, вечером выходного дня. С моей точки зрения, сделать выбор в пользу полезного для здоровья питания будет легче, если обращать внимание на свое самочувствие после употребления тех или иных продуктов. Для этого я устанавливала таймер на час после приема конкретной пищи. Когда таймер срабатывал, я оценивала, как себя чувствую. И довольно скоро определила, какие продукты дают мне максимальный заряд энергии, а какие нет. И знаете, разница в энергетичности в те дни, когда я ем суши или салат, и когда балую себя бутербродом с курицей или ароматной пиццей, очевидна. Кроме того, добавление в рацион большого числа полезных продуктов часто сдерживает меня от перекусов и потребления вредной пищи. Если вы берете с собой в дорогу полезную еду для детей, иногда они собирают ее сами, и следите за тем, чтобы в автомобиле всегда хранились полезные закуски, вы предотвращаете множество остановок в пути ради покупки неполезных чипсов и сухариков. Безусловно, все это требует дополнительных усилий. Но поверьте, игра стоит свеч. Если правильно подойти к делу, то не только питание вашей семьи станет более полезным для здоровья, но вы еще и сэкономите, потому что будете намного реже посещать кафе и покупать фастфуды. Иными словами, Ешьте то, что зарядит ваш организм энергией, чтобы быть высокоактивным в течение дня. Представьте, каково было бы давать своему телу все, что нужно для работы и игр с детьми. Каково было бы давать себе то, чего вы заслуживаете. Сделайте себе подарок в виде отличного здоровья с помощью осознанного подхода к выбору продуктов питания. Бесконтрольное потребление пищи Постоянные остановки у окошек drive-in из-за ощущения, что вот-вот умрешь от голода, возможно, и сэкономят вам время и деньги в краткосрочной перспективе. Но последствия некачественного питания и проблемы со здоровьем, к которым это приводит, уже известны и описаны учеными. Родителям пора брать на вооружение новую стратегию. Поразмыслите над вопросами. Удается ли мне осознавать последствия для здоровья от потребления разных продуктов и ценить пользу выше вкуса? Следует ли постоянно иметь при себе воду, чтобы не допускать обезвоживания организма? Получается ли у меня планировать приемы пищи, в том числе перекусы, чтобы избегать любых вредных привычек в питании? Разумеется, вы должны делать все это и многое другое. Только представьте, насколько улучшится ваша жизнь сколько энергии высвободится на семью, если вы станете сознательно и целенаправленно относиться к вопросу питания. Согласна. Вначале мысль о том, чтобы следить за этим всем сразу, может испугать. Попробуйте вносить в свои привычки по одному небольшому изменению в месяц, и увидите, как постепенно, шаг за шагом, вы добьетесь весьма значительных результатов. Вы будете осознанно подходить к выбору продуктов и наслаждаться этим. Вы станете тратить меньше денег на еду. Вы будете наглядным примером для своих детей в вопросах здорового питания. Ваше здоровье улучшится, вы будете чувствовать себя намного бодрее. Вы будете без труда поддерживать оптимальный вес. И, наконец, главная выгода – вы будете великолепно выглядеть и чувствовать себя так же. Выполнение физических упражнений, медитация, отдых и здоровое питание – Это большой шаг на пути к тому, чтобы стать исключительно хорошим родителем и образцом для подражания. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Ну да, все это, конечно, звучит здорово, но как убедить детей есть здоровую пищу? Сообщаю, что философия детского питания диетолога Эллен Саттер позволяет детям исследовать разные варианты приема пищи в рамках созданной родителями системы. Родитель несет ответственность за то, что, когда, и и где ест ребенок. Ребенок несет ответственность за то, сколько ему есть и есть ли вообще. По-моему, это весьма полезная стратегия, которая показывает, что задача родителей в этом плане обеспечить систему и предложить полезные для здоровья подходы. Таким образом, мы предоставляем детям право самостоятельно делать выбор и доверяем им пользоваться врожденным чутьем в потреблении пищи. Еще один полезный совет. Пусть дети тоже участвуют в организации питания. Возьмите их с собой в магазин или, еще лучше, на фермерский рынок и попросите помочь в выборе продуктов. Они должны знать, откуда берутся продукты, чтобы чувствовать связь с ними. Разбейте на заднем дворе огород или выращивайте овощи и травы дома в горшках, чтобы потом использовать их в кулинарии. Первые ростки появятся уже через несколько дней, удобные наборы можно заказать в интернете. Повезите детей на настоящую ферму, чтобы они своими глазами увидели животных и осознали важность сельского хозяйства для человека. Привлекайте детей к приготовлению разных блюд. Например, наш сын – мой помощник на кухне. Он очень гордится тем, что сам нарезает овощи к ужину. И не забывайте вносить в это элемент веселья. Приготовьте фиолетовые коктейли, смешав шпинат с клубникой и черникой, и подайте детям на десерт вместо мороженого. Чем глубже вы вовлечете ребят в этот процесс, тем больше вы принятия и заинтересованности добьетесь. И не забывайте о том, что надо пить чистую воду. В рамках чудесного утра вы будете выпивать свой первый стакан воды в самом начале дня. Я также рекомендую включить стакан воды в каждый прием пищи, чтобы выпивать 8-10 стаканов в день, как рекомендуют диетологи. Мы с детьми целенаправленно заправляем свои баки водой каждые 3-4 часа. Обычно мы едим блюдо из белка и овощи, а еще часто перекусываем свежими фруктами и овощами, орехами и зелеными коктейлями. И я всегда стараюсь запланировать наилучший рацион на те дни, когда нам понадобится больше энергии. По-моему, вкусно поесть это замечательно. Благодаря увлечению физкультурой мы можем иногда баловать себя тем, что нам нравится. Я уверена, что есть можно все, что хочешь, только вот не столько, сколько хочется. Я, например, приучила себя понемножку пробовать все, но есть только до насыщения. Не нужно лишать себя того, что вы любите. Достаточно быть умеренным и внимательно следить за тем, что едите. Нужно оценивать, сколько энергии дает наша пища, и быть благодарным тем, кто производит ее для нас. Сознательный подход к питанию состоит в том, чтобы найти полезные для здоровья продукты, особенно такие, которые подходят именно вам. Достаточно запомнить одно. Пища — это топливо для поддержания жизнедеятельности организма. Она существует для того, чтобы человек проживал день в добром здравии, чувствуя себя активным и бодрым. Еду можно использовать себе во благо, обеспечивая организм энергией, а это необходимое условие для того, чтобы быть хорошими родителями. Практика, практика и, еще раз, практика. Имейте в виду. Вводя в свою жизнь описанные выше практики правильно спать, отдыхать и питаться, вы поначалу можете испытывать дискомфорт. Примерно то же вы чувствуете при снижении лайнера, летящего на высоте 10 тысяч километров. Вас может трясти. Ум и тело испытывают нечто подобное, образно говоря, попадают в область эмоциональной турбулентности. Многие люди, будучи не в силах перенести этого, возвращаются к старому. Не поступайте так. Боритесь с искушением любой ценой избежать дискомфорта. Чем больше покоя и тишины вы впустите в свою повседневную жизнь, тем большую отдачу получите. В спокойные периоды можно отдыхать поменьше, но в дни семейных торжеств, праздников или напряженной обстановки на работе вам может понадобиться больше отдыха и тишины, чем обычно. Возможно, это странная мысль, однако даже Махатма Ганди говорил: Сегодня мне так много нужно сделать, что придется медитировать не один час, а два. Еще несколько слов о поддержании необходимого уровня энергии. Родители по умолчанию всегда на передовой, поэтому им необходимо планировать отдых, подзарядку, практику тишины и заботу о себе, так же, как они планируют встречи и другие события. Ради энергии, которую вы получите благодаря этому, стоит приложить дополнительные усилия. Итак, Помните о том, что мы обсуждали в этой главе. Эти меры помогут вам повысить уровень энергии и таким образом позаботиться о своем здоровье. Шаг 1. Сделайте сон приоритетом, выделив на него постоянное время для себя и детей. Решите, когда будете просыпаться, чтобы выполнить программу «Чудесного утра». В случае необходимости измените время отхода ко сну, чтобы высыпаться. Придерживайтесь нового режима несколько недель, даже в выходные дни, чтобы приучить себя к такому распорядку. Через две недели можете поэкспериментировать с количеством часов сна, чтобы определить оптимальную для вас продолжительность. Если не получается заснуть сразу, попробуйте медитировать перед сном. Шаг второй. Включите в распорядок дня время для отдыха и восстановления сил. Хелл, например, каждый день устраивает двухчасовой перерыв на обед, чтобы поиграть в баскетбол, который он очень любит, и получить мощный заряд энергии. А что делает вас бодрым? В дополнение к программе «Чудесное утро» внесите в расписание периоды отдыха и подзарядки энергии. Я, например, каждые две недели планирую массаж, потому что он отлично заряжает меня. Шаг третий. Отведите больше времени на развлечения. Например, на еженедельные романтические свидания с супругом, поездки на целый день в разные интересные места раз в квартал, ежегодный отпуск. Календарь многих из нас подчиняется определенным циклам, поэтому нужно планировать развлекательные мероприятия с их учетом. По мере возможности выделите хоть несколько недель на отпуск в течение года и один небольшой раз в квартал. Заранее оплатите отдых, чтобы потом наверняка осуществить свой план. Шаг четвертый. Питайтесь ради восполнения запасов энергии. Включите в рацион одно новое полезное для здоровья блюдо. Если вы уже сделали это, добавьте второе, а также здоровые перекусы. Не забывайте всегда носить с собой воду, чтобы не допускать обезвоживания организма. У меня бутылка воды всегда стоит на прикроватной тумбочке и лежит в машине. Продвинутый уровень. Попробуйте объединить несколько практик. Запланируйте пеший поход с друзьями или семьей. Организуйте вечеринку с совместным приготовлением полезных блюд. А что же вам делать с неисчерпаемыми запасами энергии, которые можно получить с помощью описанных выше шагов? Как известно, неуправляемая энергия столь же вредна, как и её отсутствие. Поэтому важно соблюдать следующий неочевидный принцип родительства. четкий фокус, о котором... Мы подробнее поговорим в следующей главе. Портрет родителя Рок Томас. Рок — успешный предприниматель, писатель, востребованный мотивационный спикер и коуч. Он написал книгу «Сила идентичности». Рок — отец трех детей. Его сыну 24 года, а дочерям — 22 и 21 год. Философия воспитания Сам я рос в атмосфере, в которой детей не особенно поддерживали. Поэтому своих стараюсь всячески поддерживать и делаю для этого все, что в моих силах. Желание, чтобы папа гордился тобой, не исчезает с годами. Постарайтесь внимательно наблюдать за тем, что делают дети, аплодировать им, признавать их заслуги. Думаю, всех нас преследуют четыре страха. Что мы недостаточно хороши, что не заслуживаем внимания, что мы не важны и не можем чего-то сделать. Если постоянно твердить детям «опять ты неправильно нарезал морковь», «разве нельзя было сделать это лучше? Или ты должен больше экономить?» Мы только подпитываем эти страхи. Задача родителя – обеспечить безопасность детей. Я всегда стремлюсь к этому. Стараюсь признавать их заслуги. Говорю, что горжусь ими. Занимаюсь вместе с ними разными делами. Удивляю их. Отвожу дочек на свидание. Я стараюсь быть для них родной гаванью дать им почувствовать, что они отлично со всем справляются. В будущем жизнь непременно преподаст им трудные уроки, и нет нужды это исправлять. Каково наше утро? Ритуал, соблюдаемый по утрам, много лет был моим секретным оружием. Мне посчастливилось жить в окружении успешных людей, которые тоже это делали. Проснувшись, я первым делом стряхиваю с себя паутину сна и начинаю двигаться. Я часто делаю до сотни отжиманий, но не все сразу. Между подходами я обдумываю новые вдохновляющие идеи. Еще мне нравится вести дневник, куда я записываю все, за что благодарен судьбе. При этом я испытываю искренние чувства. По-моему, те, кто этого не делает, совершают большую ошибку. Вы должны быть эмоционально вовлечены, сознательно испытывать позитивные эмоции. Вы действуете или реагируете? Вопрос в том, имеется ли у вас сценарий с ролью, которую вы собираетесь играть в жизни, или вы просто реагируете на происходящее всегда стоя в защите. Если придерживаться утреннего ритуала, можно стать активным участником своего дня. Кроме того, очень полезно, чтобы это видели ваши дети, ведь, как известно, они склонны делать скорее то, что вы делаете, чем то, что нужно делать, по вашим словам. Лучшие советы родителям. Учите детей учиться. Я сам занимался межличностными отношениями с раннего возраста, а с появлением детей стал следить за тем, чтобы они читали книги и учились разным полезным вещам. Мне очень нравится книга Фрэнка Гилбрета-младшего и Эрнестин Гилберт Керри «Оптом дешевле», в которой рассказывается, как отец 12 детей заставляет их слушать записи на иностранных языках и делать прочие подобные вещи, пока они чистят зубы. Его дети обучаются непрерывно, Я постарался сделать то же самое для своих ребят. У тех, кто умеет учиться, есть огромное преимущество перед остальными, поэтому так важно научить детей учиться. Уважайте мать своих детей. Я считаю уважение и доверие двумя столпами отношений между людьми. Всегда ведите себя уважительно друг с другом. Рассказывайте детям, какая у них замечательная мама. Конечно же, у супругов всегда найдутся неприятные качества, но для воспитания важно направлять внимание только на позитивное. Это учит детей уважению. Учите детей уважению к людям. Чувствовать родство с другим человеком гораздо приятнее, чем осуждать, критиковать или испытывать к нему презрение. Поступая плохо, вы показываете себя со скверной стороны. Научите детей даже в случае разногласий пытаться понять человека, а не судить его. Не давайте советов, пока вас об этом не попросят. Когда дети приходят ко мне с вопросами, что я думаю об этом или о том, я обычно спрашиваю, ты хочешь, чтобы я высказал свое мнение на этот счет? Я практически прошу у них разрешения дать совет. Во всех остальных случаях я просто стараюсь сказать, что ребенок отлично сам совсем справляется. Помните, что дети поглощают все, что вы им передаете. Говорят, до 7 лет... Ребенок напоминает видеокамеру, которая снимает все до мелочей. Если ребенок слышит, как его отец и мать постоянно ссорятся из-за денег, у него сложится убеждение, что деньги – это всегда проблема и причина страданий. Повзрослев, он даже не будет понимать, почему каждый раз, когда у него заводятся деньги, он их отдает, теряет, проигрывает или вкладывает в неперспективное дело. А ведь таким образом разум пытается защитить его от боли. Учите детей правильно обращаться с деньгами. Раз в месяц мы с ребятами собираемся, и я учу их тому, как владеть богатством. Я провожу их через все этапы, от составления бюджета до управления деньгами. Рассказываю, как экономить, как упрощать жизнь с помощью денег, как инвестировать и тому подобным вещам. Мне хочется, чтобы они видели полную картину, чтобы потом, в 40 лет с двумя детьми на руках, они с ужасом не думали «О боже, а я ведь так и не застраховал свою жизнь». Укрепляйте связь между детьми. Я был младшим из шести детей и всегда чувствовал себя одиноким. И я ни за что не позволю, чтобы тоже случилось с моими ребятами. Люди часто говорят нам, в жизни не видел таких дружных детей. Мои дети любят и никогда не подводят друг друга. Сейчас им уже больше двадцати, но они всегда поддерживают друг друга. Как я уже говорил, задача родителя – обеспечить детям безопасность и защиту. А теперь мои ребята делают это для себя». Когда дети подрастут, нанимайте их на работу. Двое из моих детей работают со мной и действительно хотят это делать. Разве не здорово видеть, как они ведут себя в бизнесе, наблюдать за тем, как они растут, как вносят вклад в общее дело, слышать от других, какие они молодцы, и по мере сил и возможностей, когда они просят об этом, помогать им развивать лидерские навыки. С моей точки зрения, это огромное счастье и достижение нашей семьи. В заключение. Родитель может сказать детям, «Одна часть меня работает хорошо, а другая оставляет желать лучшего». «Возьмите у меня все самое лучшее и сделайте это еще лучше». Позже ваши дети сделают то же самое для своих детей. Именно так работает двигатель человеческого прогресса. Поступая подобным образом, мы заставляем детей подхватить эстафетную палочку и пробежать дистанцию, что есть сил. И помните – Ответственность родителей не заканчивается после того, когда детям исполняется 18. Она продолжается. Работа над собой, которую мы все еще выполняем сегодня, приносит дивиденды детям всю жизнь. Я каждый день стараюсь стать чуть-чуть лучше, чтобы мои дети могли жить счастливее. Портрет родителя Марси Лок Марси называют катализатором жизни на максимуме возможностей. Она наставник многих влиятельных и высокоэффективных лидеров, тех, кто в корне меняет правила игр глобального масштаба. Марси помогает им сделать все стороны жизни необыкновенными. С помощью программ «Как из среднего стать потрясающим» и «Прорыв для разума и тела» Марси помогла тысячам людей изменить свою жизнь. Она мать-одиночка, воспитывает двух сыновей 10 и 13 лет. Философия Воспитание. Вы получаете не то, что заслуживаете, а то, чего искренне и упорно добиваетесь. Результаты не обманут. Мы наблюдаем достижения человека и понимаем, к чему он стремился и стремится. Если у вас нет лишнего веса и вы ничем не расстроены, но при этом вам все равно не хватает энергии на игры с детьми, значит, это не ваша цель. Когда подобное несовпадение наблюдается в отношениях, то есть вы не любите страстно и безоглядно, а только терпите, подстраиваетесь и жертвуете, выходит, вы хотите именно этого. Лучшие советы родителям. Если какое-то дело дается вам с трудом, спросите себя, как привнести в него нотку радости. Я всегда спрашиваю себя, можно ли сделать дело веселым и легким. Когда все идет гладко, мы обычно чувствуем себя превосходно. А вот что-нибудь, что вызывает негативные чувства, чаще всего выбивается из общего порядка. Солнцу ведь нетрудно сиять каждый день, птицам летать, траве расти, а человеку дышать. Для этого мы не прилагаем усилий. В детстве мы все это знаем, но потом это знание понемногу забывается. Мы забываем о радости, несмотря на то, что именно она позволяет понять, чего мы хотим от жизни. Поэтому с детьми нам приходится задавать себе вопрос. Как сделать это весело и легко? Переформулируйте вопрос. И ещё один вопрос, который я люблю, что ты хочешь сделать? Когда дети жалуются, обычно я говорю, похоже, ты расстроен, а что ты хочешь сделать? И как сделать это весело и легко? Мы всегда стараемся создать ощущение света и радости. Если этих эмоций нет, значит, внутри осталось что-то, что нужно изгнать или хотя бы... Пересмотреть. Увидьте в детях учителей. У меня есть два потрясающих партнера для личностного роста. Мои сыновья. Когда я осознала, в какие моменты дети выводят меня из себя, то взглянула на это с другой стороны и постаралась понять, что при этом происходит во мне. Оказалось, я чувствовала себя так, будто меня не уважают и не слушают. Это чувство было родом из прошлого. Оно связано с маленькой девочкой, которой не давали слова, девочкой, вечно замкнутой в себе. Подобные мелочи выводят нас из себя, но их осознание позволяет нам расти. Если спрашиваешь себя, как к себе относишься, что происходит внутри тебя, то начинаешь улучшать отношения с другими людьми. Когда я увидела в мальчиков партнеров для личностного развития, я поняла, что в этом путешествии мы идем рука об руку. И воспитание детей стало совершенно другим опытом. Оно превратилось в искреннее сознательное общение. Сохраняйте позитивный настрой. Однажды вечером мы сидели с сыном в кафе, у нас было свидание. Много смеялись и приятно проводили время. И он сказал, «Мама, люди на нас смотрят, кажется, они нас осуждают». Я ответила, «Интересная мысль». «А что, если бы ты подумал, что, глядя на тебя, они видят, что ты счастлив и хотят быть такими же счастливыми?» И мы поговорили об изменении восприятия, о том, как важно демонстрировать счастье, и о том, что мы сами его создаем. Регулярно устраивайте свидания с детьми. Еще один способ создать для себя атмосферу радости и удовольствия — регулярно проводить вместе вечера. Раз в неделю у меня бывают вечерние свидания с каждым из сыновей по отдельности. Более того, я даже устраиваю себе свидания с собой. Это очень способствует укреплению наших взаимоотношений. Выделите время на те занятия, развлечения, игры, которые нравятся детям. Начните прямо сейчас. Я хорошо помню, как достигла точки кипения. Тогда я сказала себе, что если хочу наладить превосходные отношения с ребенком, то должна прямо сейчас что-то изменить. Мне не хочется быть одним из тех предпринимателей, который говорит, мы сделаем это когда-нибудь, когда наладится бизнес, когда-нибудь, когда у нас будут деньги, когда-нибудь мы отправимся в путешествие, когда-нибудь мы вместе поиграем. Пора быть вместе со своими детьми уже пришла. И я начала с того, что в один из дней недели выделила время на игры с сыновьями. В три часа дня после школы мы вместе играли целых два часа. Затем это превратилось в два дня в неделю. А позже у нас вошло в привычку каждый день проводить вместе два часа с трех по полудне. Эта традиция изменила образ жизни нашей семьи, что стало возможным только потому, что мы искренне верили, что заслуживаем такого. Помните, вы сами поддерживаете баланс своей жизни. Вы можете создать такую жизнь, какую хотите. Как говорит один из моих друзей, покажите мне свой распорядок дня, и я покажу вам ваши приоритеты. По-моему, очень верная мысль. Поэтому я считаю, что все в нашей жизни должно быть потрясающим и удивительным. Скажите себе, «Я достоин прекрасных взаимоотношений», Как мне их создать? От чего ради этого нужно отказаться? Как научиться больше уважать себя или стать более достойным? Стройте жизнь, которая вам по душе. Дайте себе разрешение жить так, как вы хотите. И создайте такую же жизнь вместе с детьми. История родительского успеха. Я учу своих детей думать о том, как они могут осчастливить других людей. Мы придумываем такие штуки, как, например, колумбийская сумка. Эта традиция возникла во время поездки в Колумбию. Это сумка, куда мы собираем игрушки и деньги для бездомных. Каждый раз, идя в кафе или магазин, мы берем ее и раздаем детям игрушки или наклейки, а бездомным – деньги или еду. Они часто спрашивают нас, зачем мы это делаем, а мы отвечаем, что хотим сделать им подарок. Они очень удивляются. Их удивление, кстати, говорит о том, что наш мир не готов к подобным взаимодействиям. А между тем все это позволяет отодвинуть на задний план то негативное, что случилось с мальчиками в школе в течение дня. Мы меняем ситуацию на противоположную, и сыновья начинают задумываться о новом поведении. И это, без сомнения, бесценный опыт. В заключение 19 из 20 человек не получают от жизни того, чего хотят. И на то есть веская причина. Они просто не позволяют себе увидеть то, что возможно. Как же великолепно понимать, что жизнь может быть потрясающей. «Чудесное утро» показывает, что можно получить от семейной жизни, если изменить свои привычки. Этот метод предлагает другую систему обучения и создает новую модель общения с людьми. И я чрезвычайно рада быть частью этого.